Моеста эт Эррабунда. Грустные и неприкаянные. Скажи, твоя душа летала ли агата? Из моря черного столичных нечистот В тот океан иной, сиянием объятый, Где глубина и синь, как девственность живет? Скажи: Твоя душа, летала ли агата? Ах, облегчи нам труд, огромный океан! Какой же демон дал волнению в океане Певцу хрипатому, что воет по Тарган, Ветров брюжащих, дар боюкающей няни! Ах, облегчи нам труд, огромный океан! Вези меня вагон! Умчите прочь, фрегаты! Прочь! Прочь! Из наших слез зловонный здесь ручей. Не правда ли, порой и скорбный дух Агаты твердит, От совести, злодейства и скорбей Вези меня вагон, умчите прочь, фрегаты. Ты так далек от нас, благоуханный рай, Где светлая лазурь, где радостно, спокойно, Где сердце в девственной ты страсти утопай. Там все, что любишь ты, твоей любви достойно. Ты так далек от нас, благоуханный рай. Но рай зеленый наш рай юности влюбленной, и беготня, и песнь, и ласки, и букет, и замирание струн за горкой отдаленной, и полный жбан вина, и в сумерках баскет. Но рай зеленый наш! Рай юности влюбленной! О, наш невинный рай, Что тайны полн отрад! Уже ли Индии он дальше и Китая? Или крики скорбные его не возвратят? Ужель не оживит вновь песня золотая Тебя, невинный рай, Что тайных полн отрад?